Глава 10. Добро помнят долго. Усталость сковывает тело. После ужина оно жаждет лишь отдыха. Монахи проводят гостя в узкую келью, похожую на гроб. Верзила, что встретил его у ворот, с перекошенным от вежливости лицом предлагает рыцарю присоединиться к молитвам, и отказ его совсем не огорчает. Но сон не приходит. Рыцарь вытягивается на жестком ложе, не снимая сапог и плаща, смотрит на каменный потолок, прислушивается. Далеко завывает ветер, разнося по болотам колки и снежинки. На стенах проступает иний, проявляя странные узоры, похожие то ли на тронутые морозом еловые лапы, то ли искаженные криком лица с черными провалами вместо глаз. Что будет, когда догорит агарок свечи в глиняной плошке? Придет тьма, и холод возьмет свою дань. Скрипит дверь, и в келью прошмыгивает чумазый мальчишка-конюх. Макгрегор смотрит внимательно на нескладного подростка, и ему на мгновение становится стыдно, что он схватился за меч. Не пристало рыцарю сражаться с безоружным дитя. Хотя видел он таких деток. На поле битвы они уже вполне могли управляться с тяжелым мечом или луком. «Если с моей лошадью что-нибудь случилось», — с угрозой начинает он, — «я выпаду тебя так, что ни одного живого места не останется». И сам удивляется, как непривычно хрипло звучит голос, и как приятно хоть что-то живое услышать, человеческое. «Мой господин, вам нужно уезжать отсюда сейчас же. Если бы мальчишка сказал «бежать», Макгрегор не двинулся бы с места, ибо презирает бегство и трусость. Вы в опасности. На чумазом лице сверкают огромные темные глаза без намека на страх и на уважение. Паролей его в детстве мало. Не в большей, чем на болотах. С какой кстати ему верить какому-то безродному? Рыцарь опять принимается рассматривать потолок, а каменная кладка свежая. Но кто ж строит в преддверии зимы? Вы не правы, мой господин. Попробуйте выйти из келии и вы все поймете. Мужчина, еще не потерявший надежду заснуть, подавляет в себе раздражение и встает с жесткого ложа с одной единственной мыслью выбросить гадкого отрока за дверь или заняться его воспитанием. Но дверь невозможно открыть. Глаза видят надежное крепкое дерево, металлическую лапу вместо ручки, щеколду, сучки на дубовых досках, а руки ощущают гладкий холод камня мертвой и неторопливой хваткой, цепляющейся за пальцы. Магия искрами взвивается в ладонях, сбрасывая иллюзию. Нет в этой келье ни входа, ни выхода. Нет окна, постели и огарка свечи. Макгрегор стоит в узком каменном мешке два шага в длину, шаг в ширину. Меч прыгает в одну руку, в то время как второй пленник хватает мальчишку за горло и прижимает к стене своей тюрьмы. «Могилы, рыцари, могилы!» Крепкая ладонь сдавливает тонкое горло, но болтать и читать мысли заморошу не мешает. «Или ты еще не понял, что тебя похоронили?» «Кто ты? И как сюда попал?» «Хоть бы раз спросили что-нибудь иное, а?» закатывает глаза мальчишка, который вблизи выглядит старше. А в следующий миг сильного мужчину отбрасывает в сторону теплой волной воздуха, еще раз повторяя и объясняя – или я тебе помогаю выбраться или до утра ты умрешь а новый монастырь который тут строится получит еще одну жертву чтобы стоял веками и чтобы болотники не мешали святым людям молитвы творить а то ни днем ни ночью от них покоя нет до утра дожить надо не волнуйся я не делаю ничего даром и попрошу всего лишь малость Рука рыцаря дергается к сумке с драгоценностями, а мальчик понятливо усмехнулся. Я не возьму твои сокровища, слово даю. То, что я потребую, ты не ценишь. Тогда выведи меня отсюда, на конюшню, чтобы я уехал как можно скорее. О, это дело! Довольный заморож, потирает руки, а затем касается пальцами стены. Камни один за другим с едва различимым шелестом отъезжают в стороны, образуя темный зев прохода. Мальчик пародирует церемониальный поклон. «Прошу, только после вас!» Рыцарь хватает нежданного помощника за шиворот и швыряет в проход. Лишь затем проходит сам. Они в молчании идут по узким коридорам, мимо трапезной, молитвенной, куда доносится неразборчивое бормотание. Из конюшни мальчик Выводит жеребца со шалелыми глазами. Открывает ворота без скрипа петель. Макгрегор скакивает в седло, похлопывает по сумке, проверяя свои сокровища. Так что ты хотел, гаденыш? Рыцарь все равно, что случится с маленьким магом. Убьют ли его, принесут в жертву или придумают изощренные пытки. Если он попросит взять его с собой, то болото всегда примет еще одно тело. У Макгрегора Посланца королевы есть цель. Он должен доставить деньги и драгоценности, от чего зависела независимость его родных гор. Размениваться на мелочи, вроде благодарности Спасителю, зря терять время и силы. Твою старшую дочь. Ощерив улыбки острые зубы, черноволосый мальчишка отпускает поводья и бьет лошадь по крупу. Там уносит рыцаря прочь из недостроенного монастыря. Что ж. Думает МакГрегор, легко отделался. Его старшая дочь обладает слабой, плохо контролируемой магией неясных цветов. Замуж ее выдать будет сложно, тем более с её -то увлечением новой религией, которая не очень и безобидная. Так что безродный окажет ему еще одну услугу. Не затягивал бы только с требованием оплаты. Но это потом. А сейчас впереди равнина. Серая, бесконечная, вечная. Леди Дорис, маг нашел в библиотеке, она, сияя, как непитанный магией золотой саверен, стояла в центре огромного зала и задорным голосом вещала племянницам и вездесущему Маро о снизошедшем на нее откровении. Источник снисхождения его откровения летал под потолком где-то на уровне второго этажа и старательно делал вид, что он тут ни при чем. Ему, например, жутко интересен старинный гобелен с изображением охоты. Вы себе представить не можете, насколько прекрасны те сокровища. В очередной раз взвискнула медиум и в экстазе прикрыла глаза. Вполне возможно, тетушка мрачно буркнула элев, которая против чудаковатой леди ничего не имела. До тех пор, пока Таня решила испортить им традиционное рождественское увлечение. «А вы не хотите помочь на кухне? Или с Ливи посидеть?» Заметив вошедшего океана, художница тяжело вздохнула. — А, вот и вы. Леди Дорис хочет помочь нам отыскать клад. Мы вас ждали. Задумчиво Эмилия кивнула, рассеянно накручивая на палец тугой темный локон. Мыслями она была все еще в своей спальне, где ее и в самом деле ожидал подарок. Эллиф поджала губы и выразительно взглянула на кузину. — Да что ж с ней такое-то? Сама не своя. Они же от силы полчаса не виделись. Сказала, что пойдет за своим маленьким секретиком как девушки условились называть пакубную привычку к тонким сигаретам с вишневым запахом, а почему-то оказалась в спальне в обнимку с огромным медвежонком, белым и пушистым. Точь-в-точь, точь, как та игрушка, которую как-то подарила ей на пятилетие нянюшка. Тогда дедушка заявил, что девочки уже выросли для таких глупостей, и велел медведя сжечь, а нянюшку уволить. Эмили плакала, кричала, Просила, обещала, что будет хорошей девочке, только не нужно забирать у нее подарок. Эллиф тогда была очень напугана. Не неумолимость у лорда Эллингтона. К его черствости все привыкли, а той болью и обидой, что звучали в голосе кузины, которая с тех пор славно разучилась веселиться и сопереживать. «О!» — обрадовалась эксцентричная медиум, поправила свои яркие украшения и поманила мужчину к себе. «Наконец-то вы пришли!» «Духи говорили со мной, и я готова отыскать клад». «Мы все безмерно счастливы», — процедила Элиф, хмуро глядя под ноги. Кроме тетушки Маргарет, Среди Дорис иногда могла осладить Эмилия, но та слишком была погружена в себя. Я чуть было не пропустил самое интересное. Маг учтиво поклонился с неким удовлетворением, отметив, что и Мороз здесь. Сидит, наблюдает за всеми со своей неизменной улыбкой. Более не смея задерживать». «Прошу вас, начинайте». Элью закатила глаза и подавила недовольный возглас. «И этот туда же». Привидение спустилось пониже, всем видом выражая готовность к работе. Киано украдкой показала ему кулак, это только оскалился. «Духи благосклонны к нам, живущие», — пафосно начала пожилая женщина, «и открыли мне сегодня тайну. Дай мне листок бумаги, что вы отыскали в склепе. «Дитя мое!» Зато недолгое время, пока Эмилия молча доставала из кошелька на шатлене сложенный в четверо листок, Элев едва не прожгла ненавистью рыжую люру соскаря. Поверить в то, что нелепая тетка Дорис разговаривает с умершими, Элев, конечно, не из семи пядей во лбу, но и не настолько глупа. Здесь на свету проявляется миниатюра безучастно сказала темноволосая девушка, мыслями все еще обнимающая свой пушистый подарок. Чего хотел добиться таинственный иностранец с ядовитой улыбкой? Показать, что знает все ее страхи и потаенные желания? О да, она боялась быть уязвимой, поэтому и строила день за днем стены вокруг сердца раненой девочки. Защищать себя можно позволить лишь самому близкому человеку, например, себе самой». Мы предполагаем, что вторая часть загадки где-то здесь. И вы готовы обыскать всю библиотеку?» Не сдержался Маро. «В самом деле, сущий пустячок». Несколько тысяч томов современных изданий. Сотня другая раритетных средневековых книг. Парочка манускриптов стоимостью с хорошей бриллиантовое колье, а еще напольные вазы из Поднебесной, картины испанских мастеров и мебель на гнутых ножках. Возможно, последняя и видела беспорядки начала века в Паризии или же была весьма искусной копией. В этом нет необходимости, — довольно объявила леди Дорис. Смяла бумагу в комок и подбросила к потолку. Снежок проводили взглядом вверх, а потом вниз. Странно, — озадаченно пробормотала медиум. Он должен был загореться. Должен, значит, загореться. Мак поднял смятую бумагу, Потер ее о кристалл освещения и опять подбросил. Немного магии, и комок исчез в огненной вспышке, оставив после себя горсть зависших в воздухе искр. «Я так и знала», — бросила Дорис, «как на чудо любую с тем, как оранжевые и алые искры складываются в стрелку и уплывают в сторону книжных шкафов. За ней! Быстро!» Дважды повторять не пришлось. Кому-то было интересно, что же будет дальше, кто-то пришел сюда просто наблюдать за кладоискателями, а отдельно взятому магу, к примеру, вообще не улыбалось тушить пожар в снежную бурю. Эллингтон на развлечения для внучек денег не пожалел, но использовать огненную магию библиотеки – это как-то слишком ушейсковано. Стрелка привела их к одному из стеллажей, превратилась в руку, бесцеремонно скинула самую толстую из книг и рассыпалась роем сверкающих искорок. Киану поднял с пола Томик в кожаном переплете с золотым тиснением на корешке, повертел в руках, размышляя, а как бы он спрятал следующий кусок головоломки. Итак, книга. Дорис вырвала ее из рук мага и гордо всем продемонстрировала. Она наслаждалась своим звездным часом и ни с кем не собиралась делиться славой. Ну, наверное, там должна быть следующая записка. Эмилии срочно требовался план, как вести себя дальше. «Предсказать выгоды или потери от сложившейся ситуации было сложно. В прошлом году мы половину библиотеки пересмотрели в поисках записки», — пожаловалась Элев Киану. «Это же нереально найти здесь что-то», — Макс сочувственно покачал головой. «Все немного интереснее, дитя мое». Леди Дури сияла счастьем, чуть сдвинула переплет, и на золотом боковом срезе с нижнего блока проступили вполне понятные изображения. «Это же монеты», — воскликнула Элев. Я бы предположила, что следующая подсказка в дедушкиной нумизматической коллекции. Эмилия пришла в себя и решила, что бы то ни стало, вновь взять роль лидера на себя. Будет глупо, если клад, который они ищут вот уже много лет каждое Рождество, найдет тетка Дорис, наивная и пустоголовая. Так чего же мы ждем? эксцентричное медиум бросилась к выходу из библиотеки, даже не озадачившись, последует за ней кто-нибудь или нет. Уж она-то потом позаботится, чтобы о ее триумфе узнали все. «Мы почти у цели», — сообщила она сборным видом Гаральду и Марте, которых встретила в дверях. «Вот увидите, не сегодня, так завтра мы отыщем мифические сокровища Гринхолла. «Ну-ну», — хмыкнул брат, в спину убегающей сестре. «Удачи». Марта полностью разделяла скепсис своего мужа, но предпочла промолчать, лишь напомнила, чтобы девочки не опоздали к праздничному ужину. А где лорд Эллингтон хранит свою коллекцию монет, поинтересовался Киану, предполагая, что бежать им сейчас в прямо противоположный конец особняка. пышущий энтузиазмом леди Дорис ходить обычным степенным шагом отказывалась. «У себя в кабинете», — буркнула Эмми, подтверждая все опасения мага. «И, естественно, нас туда он просто так не пустит», протянула ее кузина. «Иначе неинтересно». «Ваш дедушка, видно, совсем не жалеет средства развлечения». В мозгу родилась догадка, что ему сейчас придётся нарушать очередную статью Кодекса. «Я вынужден вам напомнить, что...» «Не будьте зануды, Киану», — нахмурилась Эльф, еле успевая за своей тёткой. «Эмилия и Моро от них уже отстали, задержавшись в какой-то гостиной, отличающейся от всех остальных оленями рогами над камином и собранием гравюр на тему охоты. Вы всегда такой правильный». Вам жить не скучно? Скука. Познакомиться бы с ней, да провести пару вечеров. Не больше. На всю жизнь в компании этой леди Киану не хватит. А пока? Пока придется следовать заветам итомийцев. Если нельзя, но очень хочется, то можно. И надеяться, что в кабинет несложно попасть законным способом. А вам игра не надоела? Мимо пронестись еще несколько комнат с богатым убранством. «У меня она уже в печенках сидит», — не сразу созналась Селев, «Но Эмили она нравится, да и Оливии, кажется, тоже». «Так отказались бы участвовать. Не вижу проблемы». Я пыталась. В бессилии топнула ножкой девушка, стараясь отдышаться. Они опять прервали свой забег по огромному дому, но не для того, чтобы подождать отстающих, а чтобы леди Дорис похвасталась своей важной ролью перед леди Маргарет, дающей указание экономке. Точнее, не я, а Эмилия. Мы ищем те сокровища уже более десяти лет. И после пары неудачных попыток Эми сказала, что играть больше не будет. Дедушка тогда очень сильно разозлился, собрал всех и объявил, что мы вольны поступать, как заблагорассудится. Но если не будем искать эти демоново-побрякушки, то он вычеркнет нас из завещания. Вам не показалось это странно? О, да, я найду клад. Все, что было спрятано и сокрыто, что дает власть. — не смолкала эксцентричная дама. — В этом доме не останется ни одной тайны, неизвестной мне. Да будет так! — Попутного ветра! — крикнула леди Маргарет и, схватив за руку океану, прошептала. — Боюсь у нее очередное обострение. — Проследите за ней, прошу вас. — Проследить? За ней угнаться невозможно. Странным — Странным? — переспросила Элиф. Леди Дорис опять и пережала. Их на несколько шагов и упорно держала дистанцию. В любом случае, у кабинета Эллингтона остановится. Наверное. «О, нет, только не мама с папой», — простонала девушка, закатив глаза. «Она же им все мозги проезд, хвастаясь. «Где это полоумное привидение? Что вздумало ей явиться? Я его лично успокою». Это, кстати, давно не было видно. А леди Дорис кинулась на перерез семейству Фланненган и начала вещать о своей миссии найти сокрытое уже им. Чарли вежливо кивал, похоже, не соображая, где он находится и что от него требуется. Марта скривилась и потащила его в ту часть здания, где размещались их спальни. «Да, странно», — повторил Киану, «полностью согласна с необходимостью успокоить слишком резвого и веселого призрака. То, что лорд Эллингтон так настаивает на вашем участии в игре». «Вам со стороны виднее». Эллиф приготовилась к новому забегу. «Мне кажется, эти сокровища чем-то важны для него». Но он не рассказывал. Только то, что они будут наградой для нас. Или что-то вроде этого. Они опять побежали за леди Дорис. У самих дверей кабинета та остановилась и начала ощупывать раму парадного портрета прошлого века. Что-то бурча про ключ. Элиф бросилась активно помогать. Чем быстрее начнем, тем быстрее все и закончим. Их нагнали Маро и злая Эмилия. Поиск продолжился уже в шесть рук. Закорючка такая, — бормотала Дорис себе под нос. Он говорил про Закорючку на портрете. Полупрозрачный Эд вылез из стены по пояс и заявил. Я такого не говорил. Сказал, что портрет с дамой в платье с золотыми подвесками откроет вход. Если у него такой же характер был при жизни, то неудивительно, что его жизнь оказалась короткой. А ведь эта мысль... Киану попробовал оттащить упрямую женщину от картины, но проще было сдвинуть с места Тауэр. Он, по крайней мере, громко не возмущается. «Что здесь происходит?» Рык Лорда Эллингтона перекрыл протестные возгласы Мириума и недовольные писки кузин, и легкий серебристый смех на грани восприятия. «Играем, как видите», — предельно вежливо ответил Моро. «Вижу», — процедил хозяин поместья. Флоренс успокаивающе погладила его по рукаву. «Но вы не заиграли с часом, а?» «Нет», — осмелела леди Дорис, — «я говорила с призраком. Он рассказал мне страшный секрет этого дома. Я... Забыли, что вы всего лишь нищая приживалка?» Эллингтон словно испытывал садистское удовольствие, ставя на место увлекшуюся родственницу. «Я не разрешал вам входить в мой кабинет. Прочь отсюда, сумасшедшая!» Женщина часто-часто заморгала, нижняя губа задергивалась, а затем леди Дорис укуталась в свою цветастую шаль, скукожилась, Сразу став ниже ростом, развернулась и побежала прочь. Я пойду прослежу за ней, прошелестела Флоренс. Ей нужно лекарство. Не опаздывай на чаепитие, дорогая, голос мужчины смягчился и потеплел. Дедушка, гордо подняла подбородок Эмилия, но защищать тетушку не стала. Следующая подсказка в вашем кабинете? Возможно, Эми, хозяин открыл дверь массивным ключом на толстой цепочке. Но «Ну, помогать и пускать вас сюда я не намерен. Дверь с грохотом закрылась, отрезая лорда Эллингтона от своих внучек и гостей. Киану сжал зубы и постарался сдержаться. В чужой монастырь со своим уставом не входит, а так хочется высказаться. Да. Эмилия в задумчивости постучала пальцами по стенке. Придется ждать чиепите. Элиф молча кивнула, поддерживая кузину и радуясь, что не свойственный той приступ меланхолии прошел. А ситуация с теткой Дорис ну, все привыкли уже. Вы еще здесь? Донеслось из кабинета сквозь запертую дверь. «Предлагаю вернуться в библиотеку», — пролепетала Эллиф, выжимая голову в плечи. Обратно они шли, едва ли не с такой же скоростью, только впереди не маячила яркой фигурой экстравагантной дамы. Да, лорд Дэй сослался на неотложные дела и обещал вернуться к ним позже. В комнате с оленями рогами Эмили чуть замедлил шаг, вспоминая недавний разговор. «Вам понравился мой подарок?» — голос. Странного иностранца опять возник в голове. Весьма мило. Эмилия тогда словно в стену уперлась и не могла выйти из этой гостиной. Ей оставалось только обернуться и нацепить одну из привычных улыбочек. Я прищена. Благодарю. О, у меня для вас еще много сюрпризов. По гостиной разлетелся чистый смех. Что же? Щенок паниэля, Нарядная кукла. Если свою боль выставить на показ, она неожиданно становится дополнительным щитом. Не только. Моро, скользящей походкой прошел мимо остолбеневшей девушки, пока вы не поймете. Не пойму, что, бросила она автогонку Например, что детство кончилось, и что Лилия обиды и травмы не раскроешь и половины своего потенциала, это не входило в планы того, кто решился назваться Ришаром Моро. Маленькой озлобленной девочке интересно, кто он, а ведь ответ сокрыт в имени а на талантливых и перспективных у него чутьё.